Глава 5 День уже подходил к концу, а я все так же находился на боевом посту, в помещении, предоставленном мне Кристин. Это место за две недели стало для меня почти родным. Пусть оно и располагалось в темном подвале, однако здесь было на удивление сухо, имелись удобный мягкий тапчан, огромная подушка, а также много чистых листов и пищи и принадлежности. Холода я из-за особенностей своей расы почти не замечал. Для меня это было отличное место наблюдения, позволяющее познакомиться с членами Совета магов, послушать, о чем они говорят, а также разобраться в некоторых нюансах управления страной, подслушивая кулуарные разговоры. Кроме того, здесь же по соседству находилось несколько зданий, принадлежавших столичным чиновникам, где по большей части и проводили время члены Совета магов. Они разбредались по всевозможным кабинетам и болтали, болтали, болтали, создавая союзы, давая друг другу обещания и убеждая в чем-либо оппонентов. Используя наработки Кристины и ее людей, а также собственную смекалку, я довольно быстро разобрался, кто есть кто в местной песочнице, а также отметил для себя особенно инициативных людей, которые желали получить определенную выгоду, негативно высказываясь про Альянс Росфорта. Понятное дело, что досконально разобраться в местной политической ситуации такому профану, как я, было просто невозможно. На это ушли бы годы, однако увидеть общую картину и выявить главных недоброжелателей благодаря моим способностям было довольно легко. В момент прибытия Кристин в Селирию Очи ситуация, по ее словам, была критической. Однако, вкинув кое-какой компромат и перессорив сформировавшуюся против нас коалицию, ей удалось немного отсрочить катастрофу. Кроме того, напряжение внутри партии несколько снизилось. Времени с начала конфликта прошло достаточно, и бароны во многих местах сумели прийти к определенным соглашениям. Таким образом, фокус внимания действительно стал все сильнее смещаться на злостного неплательщика и одновременно захватчика в лице бывшего первокурсника магической академии. И многие решили использовать эту ситуацию в своих интересах, приходилось быстро придумывать определенные проблемы и несчастные случаи для того или иного спикера, а также для различных политических групп. Накопленный Кристин за много лет компромат помогал накалять обстановку и переводить внимание Совета на проблемы в столице, а не за ее пределами. Действовать так приходилось потому, что за отдельными инициаторами очень часто скрывалась влиятельная рука объединений магов или определенной части одной из партий. А вообще, как я успел разобраться, в вольных баронствах было четыре неформальных, но влиятельных политических силы. Первая – это партия полукровок, в которой юридически состоял и я. Вторая – объединение «Восток», в котором числилась большая часть восточных баронов. Третья – партия консерваторов, объединившая владетелей с юго-востока и юга страны. К этой партии, кстати, принадлежали отец моего однокурсника Михаила Дебруоза и родители многих других знакомых из Академии. Последней из этой четверки являлась партия владельцев Севера. Она старалась придерживаться нейтралитета и защищала свои земли от посягательств соседей. Кроме них имелись и отдельные небольшие представительства западных, северных и южных баронов, а также магов столицы. Последнее представительство, несмотря на малочисленный состав, по влиянию не уступало партии, однако стремилось не столько к увеличению влияния, сколько к сохранению статус-кво. Возглавлял организацию, к моему удивлению, не глава Академии, как мне ранее казалось, а ее бывший руководитель, оставивший свой пост ради политики. Узнав все это, я посчитал, что именно маги столицы являются той силой, которая может взять ситуацию в стране под контроль и прекратить распри, но довольно скоро понял свою ошибку. Ни одна другая политическая сила не принимала каких-либо решений, не задавшись для начала вопросом, а не укрепит ли то или иное действие позиции столичных одаренных и их главы, архимага Сера Имбуанди. «Дослушав приватный разговор о себе любимом нескольких сенаторов западного представительства и представителей полукровок, я решил, что пора заканчивать это бдение в подвале и идти заниматься серьезными делами. Сегодня необходимо было урезонить очередного консерватора, который на завтрашнем заседании Совета магов должен был высказаться по поводу невозможности и далее откладывать вопрос о неуплате налогов альянсам Росфорта и другими объединениями Запада». Как и всегда, в подобных случаях дело было отнюдь не в патриотизме. Этот спикер имел свою выгоду в случае обострения конфликта, а также полагал, что подобные действия усилят его партию и ослабят полукровок со столичными. «Первых, потому что я отношусь именно к ним. во Вторых, так как они не принимают деятельного участия в решении возникшей проблемы. Мы с Кристин отлично понимали, что всех заткнуть невозможно». Однако уменьшить количество противников, сорвать определенные выступления с помощью несчастных случаев или пересорить коалиции – это было выполнимо. Нам сейчас требовалось сделать так, чтобы тема Альянса не столь часто звучала в выступлениях и не отвлекала членов Совета магов от грызни между собой. Это даст дополнительное время на подготовку тем силам, что находятся в Росворте. К тому же я не забыл свой план преобразования разрозненной страны в империю и надеялся воспользоваться сложившейся обстановкой. Изучив персоналии, я теперь хорошо понимал, кто есть кто в вольных баронствах и даже наметил несколько кандидатур на должность будущих герцогов. Они не находились на самом верху пищевой цепочки, но явно имели амбиции и хотели урвать как можно больше власти. «Ну что, как прошел день?» – встретила меня на кухне Кристин. «Весьма недурно», – ответил я, принимая за еду. «Была пара интересных моментов, особенно в конце дня» когда западники с полукровками стали обсуждать дальнейшие перспективы Росварта, «Так они все же решились», — с пониманием протянула Варда. «Я считаю, что у этого союза есть перспективы», — согласился с ней. «Только вот у меня несколько другие планы. Они хотят просто уговорить нас перейти к западникам и значительно усилить их позиции». «А мне интереснее договориться с ними о распределении сфер влияния в регионе и обязать союзников стать главами своего альянса. Так мы получим возможность обрести политическую силу, а то, если честно, на наше баронство без слез не посмотришь. Но все это можно будет сделать только после того, как я присоединю к Росфорту другие соседние баронства. В другом случае меня поймут неправильно». «Если на нас серьезно насядут остальные, то придется соглашаться раньше», – произнесла Кристин. И платить налоги тоже. Против усилившихся восточников, объединившихся с полукровками, так сразу никто не пойдет. Задумаются, что делать дальше, и подарят нам еще немного ценного времени на подготовку. Будем действовать по обстоятельствам», — сказал я и, переведя взгляд на Варду, добавил. «Я тут сегодня еще кое-что интересное придумал». «Ну?» — она ответила мне внимательным взглядом. «Хочу, чтобы твои люди начали поиск наемников в столице и крупных городах». Пусть охотятся за одиночками и небольшими отрядами. Цену за услуги нужно назначать выше рыночной, всем желающим предоставлять отдельные дома, обмундирование и оружие. Хочешь в конце срока предложить им остаться на службе? Думаешь, многие, посмотрев на все это, решат, что такие условия жизни им подходят?» Прищурившись, уточнила Кристин. «Предполагаю, что да», — ответил я. «Как тебе идея?» «Неплохая, но на ее реализацию потребуется приличная сумма» кивнула женщина. «Да», — признал я. «Но продажа алкоголя дает хорошую прибыль, и ее можно использовать по назначению. Заодно соберем под своими знаменами еще несколько тысяч воинов. То же самое, кстати, касается и магов. Возможно, их тоже удастся заинтересовать таким образом». Кристин пожала плечами, а я спросил. «А как у нас дела с приготовлениями? Все в порядке?» Первое и второе отделения уже на местах, как и набранная ими в трактире массовка доложила Варда, высматривают мастеровых, все при деле. Третье отделение занимается своим объектом, ну и мои люди пока работают по плану. Подвижек никаких, так что и рассказать нечего. После того, как я наконец доел и удовлетворенно откинулся назад, Кристин решила напомнить. «Кстати, а ты не забыл про то, что завтра у нас встреча с леди Ризолой?» «Забудешь такое», – недовольно поморщился я. «Столько готовился!» Хорошо еще, что она дама, понимающая, и осознает, сколько времени нужно к гонцу, чтобы добраться до Росфорта, а мне – собраться и явиться в столицу. Пообедав, я стал собираться, переоделся в более удобную одежду, накачал эмулеты энергией, надел на шею платок, которым при необходимости можно скрыть часть лица, прикрепил на рукава специальные лезвия, с помощью которых я легко сумею пустить кровь и накачать свои заклинания дополнительной энергией. После завершения подготовки мы отправились в сторону ремесленного квартала, где все и должно было произойти. Именно там располагалась мануфактура, принадлежащая нашему недоброжелателю. Этот член совета магов был хозяином производства, создававшего заготовки магических амулетов. Деньги за свою продукцию он получал приличные, а вот рабочим платил до обидного мало. И именно на этом пренебрежении мы и решили сыграть». Люди из моего отделения, переодевшись в рабочих, выпили немного вина в местном трактире и как бы случайно встретили уставших мастеров мануфактуры. Один из воинов пьяным голосом позвал всех в трактир праздновать рождение сына, заверяя, что он угощает. Многие рабочие предложения встретили с энтузиазмом и налегли на дромовую выпивку, а дальше все было делом техники. Подключившиеся к процессу подчиненные Кристин, мастерски раскачали обстановку. Вместе с разъяренными рабочими отправились к расположенной рядом мануфактуре и принялись все крушить. Конечно же, у людей ничего не получилось бы, если бы не один из местных магов-наемников, что за кругленькую сумму незаметно снял со здания защиту. Пока подготовленные определенным образом рабочие и посетители трактира восстанавливали справедливость и грабили склады, Мои люди установили несколько взрывных амулетов, которые я скопировал с найденных у старика экземпляров. Несмотря на все старания, у меня, конечно же, получилось лишь жалкое подобие того чуда, что создавал Мак. Да и активировать их взрыв я должен был лично, находясь неподалеку. Но главное, что конструкты все же работали, а для гарантированного поражения цели я просто увеличил количество амулетов и принялся ждать. Вовремя заметив приближение стражи, мои люди и рабочие с посетителями трактира разбежались, а место преступления и квартал оцепили. «Как-то много здесь стало магов», — обеспокоенно заметила Кристин, когда мы ждали прибытия владельца мануфактуры. «Да и стражи сработали довольно оперативно». «Действительно странно. Думаешь, нас ищут?» — спросил я, пытаясь с помощью слуха найти одаренных. Ругается, что их сюда отправили внезапно», — сказала Кристин что кто-то устроил погром на мануфактуре влиятельного члена Совета магов, а тот еще даже и не прибыл. «Значит, прислали сюда всю молодежь консерваторов?» — уточнил я, чувствуя легкую тревогу. «Дело начинает принимать дурной оборот. Найди наших людей. Им удалось миновать отцепление. Вместо ответа Кристина грязно выругалась и сказала. «Маги ищут людей, что организовали провокацию в таверне. Говорят, одного из них каким-то образом пометили магией. Пахнет чем-то нехорошим». Протянул я, отметив приближение к мануфактуре роскошной кареты владельца. «Может, уйдешь сейчас? Если начнется битва, я не хочу, чтобы тебя ранили. Все же в настоящий момент ты не можешь показать свой максимум, да и опасно это». «Спасибо за заботу», — усмехнулась Кристин. «Но уходить уже поздно. Объект на месте, так что давай действовать. Потом, если что, разделимся. Уйти я смогу. Ты, главное, отработай как нужно, а я продолжу искать наших людей». Наконец карета остановилась перед воротами мануфактуры, разгневанный маг выпрыгнул из нее и поспешил войти во двор, чтобы оценить ущерб. «Сейчас», — подсказала Кристин, когда мужчина вошел в зону поражения взрывных амулетов, и я их активировал. «Думаю, с такими ранениями он долго не протянет», — отрешенно произнесла выглянувшая с крыши Варда. «Сильно переживать по этому поводу не буду», — заметил я. «Напротив, его смерть заставит соседей по партии жадно облизываться на его баронство и должность в столице. Я ведь прав? У этого мужа ложца наследников нет?» «Верно», — кивнула Кристина, и хищно улыбнулась. «Не удивлюсь, если он сдохнет не от потери крови, а от помощи одного из своих однопартийцев. Чем больше они враждуют между собой, тем лучше нам». «Мы уже уходили с крыши, когда Варда схватила меня за руку. Маги его нашли! В подготовленном ранее укрытии! Как-то пометили одного из воинов!» «А он знает нанимателя?» – протянул я, понимая, чем нам грозит разоблачение. «Давай направление движения и уходи отсюда. Встретимся у дома». Кристин кивнула, а я вошел в транс и стал прыгать по крышам, двигаясь к тому месту, где спеленали моих бойцов. Не забыл я во время передвижения поднять вверх шейный платок, прикрыв нижнюю часть лица. Длинные уши до этого были зафиксированы волосами, а голову прикрывал капюшон. «Рубаха!» понял мгновенно, отметив, как переливается одежда одного из моих воинов. Вот как они его нашли. Времени на долгие размышления не было, поэтому, соскочив на землю, я ударил тройку магов каменными сосульками, подхватил с пеленатых магией бойцов под руки и одним мощным прыжком перенесся на крышу соседнего дома. Еще два подобных перемещения, и я буквально сорвал рубаху с помеченного бойца, после чего увел погоню по ложному следу и, бросив одежду, помчался дальше». Судя по уровню подготовки операции, кто-то умный связал воедино попадающих в различные неприятности, всех, кто должен был делать заявления о Росворте и других западных баронствах, и решил проверить свои подозрения. Думал я, отслеживая, как к району приближается большое количество людей. На границе сознания промелькнула мысль, что спасенные мной бойцы все же нашли укрытие, и в этот момент чувство опасности подсказало мне рвануть вверх, что я и сделал пропустив мимо парочку хаотично пущенных заклинаний. В этот момент на крышу передо мной выпрыгнуло несколько решительно настроенных воинов транса. Однако до моей скорости им было далеко, и поэтому, оставив за спиной несколько мертвых тел, я устремился дальше, и тут же наткнулся на следующую десятку воинов и парочку более медлительных магов. «Откровенно плохо», — подумал, скинув одаренных на землю воздушными кулаками, а после, напитав ножи магической энергией, вспорол шеи ближайших бойцов. Схватка со стариком все же кое чему меня научила. И оказалось, что напитанное моей магией оружие пробивает защиту слабых амулетов. Задерживают меня. Раздраженно понял я, оставляя за собой трупы и мчаясь дальше. Может вызвать сюда паука? Или пока еще рано, и я справлюсь сам. Его амулет позволит мне стать невидимым и сбежать. В ином случае придется прорываться. Размышляя над дальнейшими действиями, я не забывал машинально отслеживать ситуацию и выбирал тот путь, где меня ждало меньшее количество противников. Я уже был недалеко от оцепления, когда меня стали поливать заклинаниями несколько десятков взобравшихся на крышу магов. «Какой ты скоморох-акробат!» Донесся до меня напряженный голос одного из одаренных. «Мы пока ни разу его не достали, а скоро старшие подойдут и опять будут говорить, что нам рано заниматься делами». «Так это еще не все, желающие узнать, кто скрывается под моей личиной!» С досадой подумал я и помчался в сторону ближайшей кучки магов. Удары посыпались тут же, и я с удовольствием отметил, как недостигшие меня заклинания попадают в ударенных, не ожидавших ничего подобного. «Аккуратнее!» — воскликнул мужчина, с которого слетел щит, и я, приблизившись, ударил его ногами в грудь, отправив в болезненный полет на землю. Не желая демонстрировать сильную огненную магию, мой козырь и отличительную черту, я сконцентрировался на земляной и воздушной стихиях и довольно уверенно скинул пятерку магов с крыши, после чего на меня налетели несколько бойцов, и я, окончательно рассверепев, разбил под собой черепицу, падая вниз, ударил несколькими десятками неправильных земляных буров, которые буквально засыпали осколками все пространство, опустошая щиты, ранее и убивая большое количество воинов и магов. «Паучок, ты меня слышишь?» Тут же мысленно обратился к Ревианту. «Да», — тут же ответил он. «Иди сейчас к печати номер три и нажми на нее лапой. После того, как активируется амулет, мчись под невидимостью ко мне в ремесленный район. Только не подставься ни под чей удар. Все понял?» «Да», — вновь ответил Паук и добавил. «А разве ты с Ризолой сегодня встречаешься?» «Нет», — оборвал я его. «Но тут и без нее горячо. Все, конец связи». Ощущая, как стягиваются вокруг здания люди и как увеличивается внутренняя тревога, я решил, что пора уносить ноги и, прыгнув на остатки крыши, поспешил дальше, не забыв при этом ударить по мостовой внизу заклинаниями неправильного бура. Нужно же как-то уменьшать количество преследователей. Оказалось, не совсем. Не успел я преодолеть два здания, как почувствовал смертельную опасность и выставил под собой Каменный щит, мощную и толстую плиту, которую в ту же секунду, словно пробку из-под шампанского, взрывная волна выбросила высоко вверх, а второй этаж мастерской и крыша, на которой я находился, просто перестали существовать. Буквально в одно мгновение. Мне подобный масштаб разрушений и не снился. Я, конечно, многое умею, но такие заклинания за гранью моего понимания» подумал, набирая скорость, и краем глаза заметил, что мощный взрыв засыпал горящими осколками оставшихся в живых магов на соседней крыше и многих расположившихся на улице стражников. Кажется, своим последним ударом я зацепил кого-то очень серьезного, кто из консерваторов является мощным магом огня. Долго размышлять мне не дали. Почувствовав опасность, я увидел, как в мою сторону летит ослепляющая молния, Сильным толчком ног отправил ей навстречу каменный щит и выставил перед собой другой, воздушный, который тут же принял на себя каменные осколки и с треском разрушился. Не успел я отойти от столь мощных и неожиданных атак, как в следующую секунду почувствовал опасность снизу и увидел тянущуюся в мою сторону огромную каменную руку. «Да вы издеваетесь!» – зло подумал я, успев ощутить, сколь высок уровень атаковавших меня магов и, не придумав ничего лучшего, ударил в каменную руку заклинанием гидранта, которое выбросило мое тело вверх и позволило выскользнуть из смыкающейся ловушки. Только я получил мгновение передышки и восстановил несколько щитов, как в меня прилетела очередная молния, оставившая после себя лишь один разряженный слой защиты. Два расположенных подо мной здания превратились в труху, а в следующее мгновение на их месте появились две здоровенных руки и замерли. Словно желали прихлопнуть меня, как надоедливую мошку. Придумать, куда лучше направить заклинание гидранта, я не успел, так как сверху обрушился удар мощного воздушного тарана, однако кое-что я все же смог предпринять. Ускорившись до предела, черканул заранее припасенным лезвием по руке, И, пустив себе кровь, бросил в замеченного мага с воздетыми руками воздушные серпы, буквально пропитанные моей яростью. Неудивительно, что проявившиеся даже в реальном мире ярко-красные серпы буквально оставили мага без верхних конечностей и части головы. С удовлетворением, наблюдая за тем, как замирают огромные руки, я сформировал новый щит и, ударив гидрантом по одной из каменных конечностей, сменил направление полета. Миновав еще парочку заклинаний воздушника, наконец оказался на земле. «Ну, суки!» – подумал со злостью. «Теперь держитесь!» Мысленно отмахнувшись от доложившего о своем прибытии паука, сосредоточился на расположившихся в конце улицы магах. Один из них держал руки перед собой и генерировал широкую молнию. Второй явно был ранен моими осколками и устало сидел на земле. О том, что это тот самый огненный маг, мне сказали опаленные до локтя рукава мантии. В этот момент ко мне по крышам приблизился отряд воинов и, спрыгнув вниз с высоты третьего этажа, оказался нанизанным на высунувшиеся из земли тонкие и острые колья. Несколько выживших бойцов я добил каменными сосульками, а в последнего, почувствовав опасность, бросил очередную молнию. Не ожидавшего такой подлянки мужика попросту превратила в угли. Даже слабый защитный амулет не помог». От явления подобной мощи по моей спине потек холодный пот, и я передумал использовать паука, после чего все же бросился к тому месту, где, как чувствовал, находился ревиант. «Вижу тебя! Беги!» Мысленно крикнул ему и, уйдя от пары мощных атак, разрушивших несколько зданий, запрыгнул на невидимого паука и тут же активировал на амулете невидимость всадника. «Ускоряйся и делай круг! Быстрее! И давай, двигай к тому магу, что бросается молниями!» То, что мы выбрали правильную стратегию, я понял в тот момент, когда за моей спиной разрушили сразу четыре здания. Охренеть! Вот эта сила! Пронеслось в моей голове, когда мы уже мчались в обратную сторону, а неизвестный маг продолжал крушить здания за нашими спинами. И почему воздушник так разодорился? Ведь из-за его действий теперь разрушена часть вполне благополучного квартала. К этому времени мы приблизились к настороженно оглядывающемуся по сторонам любителю метать молнии и его едва удерживающему сознание товарищу. Глядя на судьбу менее удачливого земляного мага, они выставили чуть ли не десяток светящихся щитов. Пробивать их с помощью магии крови я не хотел, да и не факт, что получилось бы. И тогда я решил пойти более интересным путем и заключил магов в каменный куб, активировав на одной из стен печать гидранта. «Конечно же, я понимал, что маг такой силы с легкостью выберется из ловушки, однако понадеялся, что, пробивая себе путь на свободу, он ударит молнией и как минимум погубит раненого огневика, который через воду получит удар электричеством. А ведь можно сделать и по-другому. Подумал было я и уже собрался вбухать большое количество энергии в заклинание, чтобы опустить каменный куб на несколько метров под землю, когда пропавший до этого воздушник нанес по моей ловушке мощный удар тараном». «Беги!» Тут же мысленно закричал я пауку, слыша, как взрываются от давления внутренние органы магов. «Беги, пока нас здесь не прихлопнули, как мух!» «Если уж он своих союзников так приложил, то что будет со мной? Или все свалит на меня?» — гадал я, когда мы удалились примерно на километр от места событий. Появился соблазн на и выяснить, кем является тот маг. Однако, ощутив большое количество стремящихся в квартал людей, я решил уйти и затаиться. «Что это было?» Через некоторое время спросил у меня, наконец, ревиант. Старик, конечно, являлся сильным и очень умным магом-ученым, обладал многими запретными знаниями, однако он не мог продемонстрировать подобной мощи боевых заклинаний и лишь смеялся над магами плетений. «Согласен, меня сегодня несколько раз чуть не убили, я даже не подозревал, что местные маги настолько сильны», произнес я беспокойно. А что еще хуже, хватит одного такого умельца, чтобы смешать с землей меня и весь мой альянс, а я даже сделать ничего не смогу». «И что теперь?» – спросил Ревиант. «Буду надеяться, что обладатели таких сил встречаются редко, и мне не придется с ними сражаться». Задумчиво ответил, оборачиваясь назад и оценивая масштабы разрушений. «Вот отвлекли внимание от Росворта, так отвлекли», – подумал, осматривая руины на месте недавних зданий. А еще интереснее, кто эти три погибших мага и из-за чего настолько рассверепел тот неизвестный архимаг-воздушник.